Мы уже практически подходим к медпункту, когда оттуда хлестко щелкают несколько пистолетных выстрелов. Сую пакет с едой опешившему старичку и дергаю к двери. Двое патрульных подоспевают практически одновременно, только с другой стороны, значит, стрельба мне не померещилась. Патруль тормозит мою прыть, и дальше я открываю дверь уже под их грамотным прикрытием. И ничего не понимаю. На полу елозит голой задницей мужик со спущенными штанами. Кровище так много, что я не сразу понимаю, как он ранен. Одной рукой мужик держится за окровавленное лицо, другая плетью на полу в луже. Корячится мужик вялый, я вижу, что у него прострелено колено и, возможно, еще пуля в животе, хотя я не поручусь. Надежда, такая же белая, как надетый на нее халат, держит раненого на прицеле и даже не смотрит, кто тут в двери вломился. По возможности шустро огибаю стол и старательно отвожу пистолет в сторону и вверх. Сделать это непросто. Мускулы у медсестрички напряжены до каменности. Единственное, что пистолет на вытянутых руках. И это позволяет мне использовать методу старика Архимеда, повернув надежду вокруг ее оси, давя именно на руки, держащие пистолет. Уже все, мы здесь. Теперь все будет в порядке. Спокойно, Надя, спокойно, коллега. А то рикошетами ребят покалечишь. Все, все уже прошло, все в порядке. Плету какую-то успокоительную фигню, Главное, чтобы интонация была мягкой и пациентка расслабилась. Но ее не так просто уболтать. «Не надо меня успокаивать, я в порядке», — жестко говорит она. Но пистолет, тем не менее, уже смотрит стволом в потолок. Уже легче. «Вы его перезарядили?» Удивленно смотрит на меня. «Конечно». Теперь ее окончательно отпускает, она словно встряхивается, прогоняя на вождение, и становится самой собой и мне почему-то вспоминается мультфильм «Маугли», там, где Багира приходит в себя. Только вот непонятно, что тут за танец был. а что ситуация непростая, ежу ясно. — Что вы натворили, подлецы? Что, что вы тут вытворяете? Это орет какой-то незнакомый мне господин, распихавший в дверях народ. — Видно, что он привык к подчинению окружающих? но вид валяющегося на полу выводит его из состояния господинности, и он брякается на коленке, нелепо хватая раненого за руку. «Вызывай своих», — говорит мне старший патруля, и сам вызывает на ЧП своего начальника. К своему удивлению, я справляюсь с демонической коробочкой и в темпе докладаю Николаевичу, что тут наблюдаю. Господин на полу поднимает бешено оскаленное лицо, тычет в нарежду пальцем и буквально визжит «Ты убийца!» Ты его просто расстреляла, сука! Тебе это с рук не пройдет, ты ответишь!» Странное ощущение у меня от этого субъекта. Не могу понять, почему. С одной стороны, лицо у него мужское, даже бы вроде и мужественное. Грубой лепки, такое с крупными чертами лица, но что-то есть в нем карикатурное, как в образах Райкина. И брови чересчур густые, и нос как-то слишком картошкой но держится самоуверенно, не отнимешь. «Что вы все стоите? Человек кровью истекает!» Тут он прав на все сто. Помощь оказать надо и быстро. Прошу патрульных удалить лишних. Михайловские, не чинясь, выпихивают за двери всех набившихся в медпункт, в том числе и этого странного человека, хотя он бьется и орет. Слышно, как и там он орет на них. «Я напортачила, мне и помощь оказывать». Уже достаточно спокойно, но очень странным голосом говорит Надежда. К моему гигантскому удивлению она начинает с того, что выхватывает из своей сумки жгут и, невзирая на слабое сопротивление раненого, накладывает на бедро. Это странно. При ранениях суставов кровотечение, как правило, минимальное. Вот откуда кровь действительно хлещет, так это из раны на лице. Пуля, на мой взгляд, влетела с левой стороны, маленькое входное отверстие на щеке, раздробив челюсть и потом вместе с кусками кости и выбитыми зубами разодрала язык и противоположную щеку. Вот оттуда и льется. Раненый слабо пихает медсестру рукой, оставляя кровавые отпечатки на белом халате, но сестричка, не прерываясь коротким тычком в пробитое пулей колено, отправляет пациента в обморок. «Вы не вполне успешно наложили жгут в полголоса, говорю ей?» «Да? А, по-моему, нормально». Накладывая жгут, вы передавили и мошонку заодно. Так не рекомендуют делать? Она поворачивает голову, и я натурально пугаюсь. Такого бешеного взгляда, находящегося на грани безумия, я давно не видал. В данном случае это не только допустимо, но и рекомендовано. Надежда Николаевна, вы действительно в порядке? В полном, коллега. Не поверите, в совершенном порядке и, вытянув из корзинки под столом какие-то грязные тряпки и использованные чужие бинты, мотает их как попало, придавая умирающему, а я вижу, что пациент уже отходит, вид неряшливо сделанной мумии страшовой фильмы. За дверью короткий всплеск голосов, и в кабинетике появляются встревоженные Николаича Андрей. Если Николаевич ведет себя как положено, то Андрей меня удивляет не хуже надежды. Ухмылочка на физиономии флегматичного снайпера вылезает такая злорадная и хищная, что впору любому вампиру, дорвавшемуся до бадьи со свежей кровушкой. Вместе с ними врывается и товарищ умирающего. Он растрепан, явно прорывался силой. Сволочи, убийцы, Быдло! скоты! Вы тут пока с товарищем побудьте, говорит ему Николаевич достаточно убедительно и кивает нам головой, однозначно требуя покинуть помещение. «Выходим». Андрей все так же скалится, чем вызывает внимательные взгляды патрулей. «Милицию вызовите! Я видел, что здесь были менты, пусть делают свою работу!» кричит из-за двери господин. «Обязательно», — отвечает старшой и тихо приказывает Надежде запереть дверь в медкабинет. Ключ дважды проворачивается в двери. И окошко в медпункте маленькое и зарешечено. «Так, и что дальше будем делать?» — спрашивает прибежавший Михайлов. Получается так, что разбираться в происшедшем. Странное тут какое-то происшедшее. Михайлов смотрит подозрительно на Надежду с кровавыми отпечатками на халате. Давайте-ка пойдем в более подходящее место и там будем разбираться. А что скажет наша милиция? Ничего не скажет. Это ваши проблемы. А мы не оперативники, не следователи, не прокуроры. И не наша работа тут что-то расследовать. Мы тут вообще в гостях резонно отвечает маленький омоновец в берете. Его худощавый напарник тоже тут. При этом замечаю, что он посматривает в обратную сторону, видимо, непроизвольно и привычно стараясь не оставлять тыл открытым. Ну да. Можно подумать, что он прострелянных не видал. Видал, конечно, и потому зеваки из него не получится. Надежда Николаевна, что там произошло? Сестричка странно смотрит в лицо Николаевичу, и вдруг начинает плакать на взрыд, как смертельно обиженная маленькая девочка. Это сильно поражает всех, кто успел убедиться в ее железобетонном спокойствии за последнее время. Знаете, мне кажется, надо бы расследование отложить до завтра, вмешиваюсь я. Получается так, что у нас тут нет специалистов, и оперы судмедэксперт в Кронштадте остались. Михайлов задумывается. А с чего это вы о судмедэкспертизе заговорили? Тот со спущенными портками еще жив? В судмедекспертизу входит как составная часть работа с живыми клиентами. И по времени даже ее больше всякие ссадины, синяки и шишки описывать. Другое дело незрелищно это ни разу, и не интересно вовсе. У меня вот только один случай был, когда одна дама другой даме по морде мороженой курицей залепила бряку я не совсем к месту. Ага, значит, один Судмедэксперт у нас есть. Хваток Михайлов, хваток, ничего не скажешь. Ну, я вообще-то не специалист. Мямлю, я понимаю, что язык мой-таки все же враг мой. И не зря человек пять лет учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь учится молчать. Диплом есть? Есть. Курс проходили? Проходили. Экзамен сдавали? Сдавал. И насколько? Ну, на отлично. Вот и прекрасно. Всего-то несколько огнестрельных ранений, говна пирога. Это же не с травмами после мороженой курицы разбираться. Теперь гости. Ребята, я понимаю, что вы ни разу не следователи, но какой-никакой опыт у вас ведь есть? Специфический. Очень специфический, осторожно отвечает маленький. Но с огнестрелом-то встречались? Это да, только что здесь-то разбирать? Это же не на Кеннеди покушение. Стрелял один человек из пм Так она и не отрицает, и свидетели есть. Что нужно-то? Михайлов на секунду-другую задумывается. «Нужно, чтобы у нас тут таких инцидентов не было. Уже один такой с колокольни стрелял. Мне нужно, чтобы тут было спокойно и безопасно, без стрельбы, без трупов». «Это понятно, только я так и не вижу, что тут разбирать. Отплачется, она сама и расскажет, что там было». «Уверены?» «Это не так, чтобы уверен. Женщины они всякие фортили, выкидывают. Может, это ее любовник был или там бывший муж?» «Что он там без штанов-то щеголял?» «Да вроде как нет у нее мужа». «Ей к тридцатнику. Много вы о ней знаете?» Тут мне приходит в голову, что вообще-то о своей медсестре я не знаю толком ничего. Похоже, что ровно такие же мысли приходят в голову и Николаичу. Только Андрей производит впечатление чего-то понимающего в ситуации. «Можешь что сказать по делу?» – спрашивает Андрея маленький. «Только с адвокатом» неожиданно отвечает тот. Маленький пристально смотрит на по-прежнему скалящего зубы снайпера. «Ты, Зёма, улыбочку-то эту убери! Примерзла у тебя улыбочка-то!» «Не, не могу, извини!» — все так же мерзко скались, отвечает Андрей. «А что так? Это я тебе прямо скажу. Смотреть на тебя с этой улыбочкой неприятно!» «Ага, но пока не могу!» «Получается так, что медсестру я заберу к нам», — решает Николаевич. «Под вашу ответственность?» «Да». «Ладно. Только чтобы она опять палить не стала». «Что с раненым? Ему уход нужен?» «Нет, только покой», — отвечаю я и внутренне краснею. «Честно говоря, дурацкая ситуация. С сестричкой мы знакомы всего ничего». «Ничего о ней не знаю». «Ну да, надежно, в деле. Имеет опыт военно-полевой медицины» умеет обращаться с оружием. И что это значит? Да ничего. Только то, что принимало участие в каких-то локальных конфликтах. А в таких конфликтах и стороны разные, и люди там были самые разношерстные, и вытворялось там такое, что Стивену Кингу никакой фантазии не хватит. Тем более, что от ребят ускользнул нюанс, который как раз мне покоя не дает. Для всех тут стоящих мужиков спущенные штаны признак чего-то сексуального, А для меня в большей степени скорее то, что пациент подготовился к внутрипопочной инъекции. Я ж пока в педиатрии корячился, насмотрелся на заднице. Причем такие, которые о сексуальной стороне никак не говорили. Видели ли когда-нибудь детские ягодицы, в которые проведено несколько полных курсов инъекций, от витаминов до антибиотиков? То еще душераздирающее зрелище. А получил пациент полную обойму, причем хладнокровно выпущенную по ключевым точкам, в рот, чтобы не орал плечо, в колено, в живот!» Как он еще после этого ухитрялся шевелиться, ума не приложу. «Может, он и впрямь ее, например, хотел изнасиловать прямо в кабинете на столе?» «Или действительно муж какой-никакой?» «Тогда почему Андрей так выглядит, словно ему жутковатый, но долгожданный подарок сделали?» «Точно?» Михайлов чует мою неуверенность. «А откуда тут взяться уверенности?» Да те же ОМОНовцы, глянув на наложенный по жгут, приплюснувшие яички к туго перетянутому бедру, при всем отсутствии у них следовательского образования не поверят ничему. Да, бывает такое, особенно у очень неопытных и невнимательных, когда, напугавшись до усрачки жутким фонтаном крови из бедренной артерии, одним махом прихватывают под жгут и мошонку. Но Надя не неопытный автолюбитель. Кровотечения не было, да и на бедро не жгут кладут грамотные люди, а закрутку вертят. Вот окажется чертова натька ревнивой сукой, а ее, скажем, бывший муж невинной жертвой, так я буду прямым соучастником гадкого и тупого дела. Там же остался его друг? А кстати, кто это такие оба двое? И пострадавший этот господинчик. Михайлов стеклянно смотрит на меня. Из столицы. Весьма высокие гости. Перечислять титулы не берусь. Там у меня их визитки лежат так мелким текстом на две страницы как минимум европейского значения, птица. Еще интересней. Вот знаете, продолжает Михайлов, больше всего я не люблю, когда делают из меня идиота. И сейчас у меня такое ощущение, что если и не все, то некоторые здесь именно этим и занимаются. Если уж признаваться в тон, ему отвечаю и я, то ситуация непонятная, и идиотом тут я себя тоже чувствую. Не знаю, не знаю. Не пойму, в чем тут штука, но вообще-то при тяжелораненном доктор как-то уместнее, чем тут на площади. А вы тут стоите, словно у вас в медпункте, все как должно. Нечего мне там делать. С чего бы? Я вот слыхал, что при ранениях положено оказывать помощь. А ребята сказали, что перевязки наложены на фуфу, -фу, типа отвяжись. Черти, глазастые. Хотя тут и образования не надо. Видно, что халтура, да еще и нарочитая какая-то. И то, что бинты уже пользованные, заметить тоже ума большого не надо. Чего молчим? Ну, а что тут скажешь? Я ж сказал, чувствую себя идиотом. Николаич-то с Андреем ушли, надежду увидя с собой, а я тут с ОМОНовцами доскомендачами да как рак на мили. Хорошо темно, да в ушанке, а то светились бы у меня уши малиновым светом. Почему помощь оказана халтурно? Почему, почему, да потому что безнадежник он. В лучшем случае до завтра дотянет, ляпаю я. — И потому вы там оставили второго? Запамятовали, где карантин находится? Михайлов явно свирепеет. Омоновцы пользуются случаем, и ретируются по-английски. — Ситуация глупее не придумаешь. И что особенно противно в таком положении, прав Михайлов, будь он не ладен. Причем по всем пунктам. — Набираю в легкие воздуха. — Вы правы, причем полностью. Я растерялся как скажете, так и будет. Командуйте, Петр Петрович. Тогда так, раненого в карантин под присмотр по протоколу, и тащите своими силами, и делаете это быстро, прямо сейчас. Так этот второй вой поднимет. Ваши проблемы. Ну, ладно. Вызываю Сашу, прошу взять кого-то в носильщики еще и прийти в медпункт. Михайлов сопровождает меня к медпункту. Смотрит нехорошо. Разозлился, видно, мужик от наших непонятностей. Я бы и сам разозлился. Да я и разозлился, только вот предмет для злости не определить. За неимением такового возлюсь на самого себя. Упираемся в запертую дверь. Подливается масло в огонь. Михайлов пыхтит, как паровоз, вот-вот тронется. Вспоминая, что ключ у Николаевича. И тут как раз какие-то жалобные причитания за дверью сменяются воплем. «Да игрались, ребятки! Обернулся ваш безнадежник!» В медпункте грохочет и орет. «Такую дверь без лома не вынесешь, старая работа», замечает старший патруля. На шум опять собирается куча народу. К счастью, поспевают Саша, Серега и Андрей с ключом, слава богу. Саша, встав на колено, открывает дверь. «В медпункте погром?» На московский гость оказался не так прост» сориентировался в обстановке и зажал своего обернувшегося дружка в угол столом, да еще и кушеткой сверху прищемил. Голосит, не уставая, но кушетку держит твердо. Дружок, как и положено новообратившемуся, вяло машет целой рукой, но дотянуться не может. «Давай, того, что слева», — говорит Серега Андрею. «С удовольствием», — почему-то отвечает тот и грохает одиночным. Зомби с простреленной головой так и остается стоять, припертый в углу мебелью. Голосящий затыкается после весьма увесистых плюх справа налево. Его уводят патрули. Завтра мне рапорт к планерке. Я знаю, что вы мне не подчинены напрямую, но настаиваю. Категорически настаиваю. Михайлов поворачивается и уходит. Публика потихоньку начинает рассасываться. Стоим вчетвером, потом запираем дверь и идем в салон. Говорить неохота. Замечаю, что рядом с нами идет тот самый старичок-пчеловод. — А вы что хотите? — Вам некогда было, а обещали массе таблетки, — отвечает дедок. — И ведь действительно. Возвращаемся в медпункт. Пока пасечник косит глазами на и вертикального зомбака за баррикадой, смазываю ему пораженную зону за вераксом. Потом пытаюсь вспомнить, где у Надежды лежат таблетки. К счастью, зона полог в боевых действиях не участвовала, а порядочек у медсестры прусский. Потому нахожу таблетки без проблемы. Объясняю деду, чтобы мазал мазью пять раз в день, чтобы таблетки принимал как сказано, в аннотации, и на всякий случай читаю ее. И чтобы не лапами или смазать, а ватку использовал на палочке, но ну и чтобы выкидывал после применения. Даю вату, палочки и сам нас ругает. Еще даю ему валерьянку, может спать будет лучше, несмотря на боли зуд. Все теперь в салон это весело тут у вас замечает маленький омоновец ну а у вас что скучно тоже весело но не так мы там друг на друге сидим и спим по очереди как в подводной лодке соответственные веселья а у вас тут жилищная проблема решена в целом «Солоно вам пришлось это да солоно. кто ж знал что раненых и укушенных изолировать надо по другому работали как положено при карантине а что вы и карантины обеспечиваете? Мы ж в любой бочке, затычка. Когда медики сообщали о вспышке инфекции, таком он туда в первую голову выезжал, а как же? Месяц назад оцепление обеспечивали, на железной дороге сообщили о вспышке карантинного заболевания, два вагона с пассажирами в тупик тут же и держали там, пока не разобрались, что это дизентерия. Это вы не знаете, а такое по стране постоянно происходит. Рутина. Тут у нас тоже с железной дороги началось, кстати, с московского вокзала. Вот, похоже, что эта жуть с Москвы пошла. Это не похоже, а точно так. С Москвы. Мы на несколько часов отстали всего. Как это определялось-то? Так пока связь была, уточнили. Задним умом крепки. Хлебаем чай. В воздухе, как топор, висит напряженность. После того, как оценил ситуацию со стороны мороз по коже. В двух словах все плохо. Может быть, даже и еще хуже. Особо противно то, что в принципе я тут в ночмедах, значит отвечаю за то, что происходит в медпункте и за персонал. Впору Охременко вспомнить. Тот недавно в такой же мешок попал. Только вот он лично не участвовал в стрельбе своего подчиненного и никак ему не способствовал, чего про меня не скажешь. Поговорить бы с Николаевичем, так он куда-то ухрял. Надежда внизу сидит, отплакалась и замкнулась в себе. Андрей к ней пошел. Вроде как есть, что ей сказать. И Дарья там же. Это, к слову, у меня тут фурункул образовался, говорит мне маленький омоновец. Ну, надо полагать, предлагаешь мне его вскрыть? Ага, инструменты у тебя надо полагать в медпункте? Ну да. Так пошли. А до утра никак не потерпеть? Маленький странно смотрит. Это, никак, ага. Делать нечего, плетусь обратно. Оба ОМОНовца следом. Заходим в кабинете, к свет там так и горел. Ну, показывай свой фурункул. Это, вот. Продолжают тупить. На предъявленной к осмотру руке есть пара гнойничков, но фурункулами их даже с пьяну не назовешь. Смотрю на маленького вопросительно. Это, ты что ли, доктор, не высыпался неделю? Вроде высыпался. Не пойму я тебя. «Это, начни с того, что намажь мне руку йодом, и налепи пластырь, а то я мнительный такой, что просто ужас». «А потом?» «Потом суп с котом. Утром ваш комендант обязательно сюда припрется, будет осматривать место происшествия, нас будет спрашивать. Нам от вашего гарнизона много чего надо, значит, придется отвечать. Не доходит, почему он вам ночь цельную дал?» «Но он с нашим старшим в дружбанах. Оружием его выручали, боеприпасами». Работали на него? И это было. По уму он вас должен был бы взять под стражу немедля. Минимум медсестру. И расстрелять. Вполне возможно, что и расстрелять. Меньше бы удивился, чем тому Шалтай-болтай, который видел. Ты-то в этой истории тоже куда как хреновато выглядишь, откровенно признаюсь. Да и паренек, ваш этот Толстун, тоже хорош, гусь. Лыбу с мордой снять не может цацая такая. Худощавый тем временем осматривает стенку потом лезет за баррикаду к покойнику, возятся там. Я не пойму, с чего вы-то участие в моей печальной участи принимаете. А ты подумай всем мозгом, а не только мужичком. Лень, снял? Ни хрена накручена тут. Есть. Вылезает из-за стола, протягивает мне, ухмыляясь, жгут. До меня медленно начинает доходить, что этот обормот выполняет за меня работу по подтасовке фактов и фальсификации улик что вообще-то должен был бы сделать я сам собственноручно. Щедро мажу маленькому лапу йодом. Гнойнички вскрываю, обрабатываю их зеленкой. Забинтовываю, вяжу красивый бантик. Во, теперь совсем хорошо. Лень, что у тебя? Да, в общем, все ясно. Я, конечно, не следак, но вот получается, что он на нее напал, спустив штаны. Она его, значит, оттолкнула, отбежала за стол и после того, как он на нее снова напрыгнул, стала стрелять. Стреляла по бабе, вероятно, зажмурив глаза, чем объясняется такой разброс попаданий. Потом пыталась исполнить свой долг медика, но, будучи в стрессовом состоянии, сделала это не лучшим образом. Далее друг погибшего попросил побыть с умирающим наедине, что врач и выполнил. Полный бред. Я и не следак. Просили версию, получите, других нету. Ладно, пошли обратно. В салоне уже ждет Дункан. Наши тоже подтянулись. Приходится рассказать все еще раз. Худощавый выдает снова свою версию. «Не проканает, уверенно говорит Дункан. «Смотря для кого», — отвечает ему Ильяс. «Я бы не поверил. Слабых мест много. Леня слеплена белыми нитками, и халатность как минимум остается». «Для официального отчета пойдет. Для широких масс общественности тоже. Пипл схавает». «А руководство? Ты этого Михайлова видел?» Нет. А я видел. Почему-то думаю, что его этот рапорт удовлетворит вполне. С чего взял? С того. Вась-Вася не комендантская служба. А это что означает? Что? Либо нету у него над этой разведфербандой и власти, либо ссориться не хочет, либо ему самому этот покойник мертвым лучше подходит, чем когда был живым, либо все вместе. Как с Потаповым считаешь? Ну? Может и так. «К слову, покойничек он кто?» Михайлов говорил, какая-то шишка из Москвы. «А я что говорил?» «Это он в Москве, шишка. А теперь где это Москва? Тут и свои шишки есть». Возвращается Николаевич, смотрит хмуро. Также хмуро выслушивает версию амоновца. «Получается так, что именно в такой последовательности все и произошло. На то мы порешим. Все, отбой, всем спать!» Дежурство по очереди как установлено. Про себя отмечаю, Вовка и Сергей почему-то из дежурящих исключены, и в салоне их нет.